Глава третья. Попечение о бедных Эпиграф. Добродетельный кюре, чуждый всяких происков, поистине благодать Божья для деревни. Флёри. Следует сообщить читателю, что священник Верьера, 80 старик, обладавший благодаря живительному горному воздуху, железным здоровьем и железным характером,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 присланный господином-префектом с жандармом, скакавшим всю ночь, не допускать господина Аппера в тюрьму. «Объявляю вам, господин Нуару, — сказал священник, — что путешественник, сопровождающий меня, — господин Аппер. Признаете ли вы, что я имею право посещать тюрьму во всякое время дня и ночи и приводить с собой, кого я хочу?»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 — возразил тюремщик с живостью. — Известно, господин священник, что у вас 800 ливров ренты.